Моей скромной персоной. У входа в ресторан стояло еще несколько копов. Вот, наконец, мы в сборе. Закричал я, входя в ресторан и протягивая огромный букет святого очаровательной офри. Та с удовольствием его приняла. Выпьем, господа, предложил я, поднимая свой стакан, за нашу очаровательную мисс Мандель. Все пятеро подняли свои бокалы с вином. Через секунду кто-то вскрикнул, или мне показалось, еще через секунду, опрокидываясь на стол, почти моментально умер один из нас. Остальные четверо смотрели на него, застыв как каменные статуи, стоявший у дверей полицейских, даже не поняли, что произошло. Глава девятая. «Вы все арестованы!» — комиссар кричал на нас прямо в ресторане. И мы молчали, лишь бросая редкие взгляды друг на друга. Это убийство потрясло всех — полицейских, официантов, самого комиссара и, кажется, нас тоже. Они сидели за столом четверо, Поль, Офра, Гусейн, Джулио, когда я подошел прямо к ним. У меня в руках был всего-навсего большой букет цветов, который я купил в магазине. Я протянул его офре и затем предложил выпить. Официант налил мне из бутылки чудесного андорского вина. Я поднял свой бокал. Они пели практически все вместе, все разом. И тут вдруг Гусейн закачался, что-то, кажется, прошептал и свалился прямо на стол. Мы даже не успели ничего сделать, просто ошеломленно смотрели на его почти мгновенную агонию, а потом приехал комиссар. Труп уже унесли. Все вокруг как-то быстро суетились, куда-то спешили, и только мы четверо пребывали в каком-то оцепенении. Несколько раз я ловил на себе взгляды Офры, Но не мог понять, что именно она шепчет. Наконец, мне удалось взять ее руку в свою, и только тогда я разобрал два слова, которые она все время повторяла. «Не он», — говорила она по-английски, «не он». «Не он». Она повторяла это сотни раз, как заклинание, словно она могла вернуть нам бедного иранца, так эффектно закончившего свое земное существование в этом милом ресторанчике ла Первое, что выяснил комиссар, это кто именно предложил собраться в этом ресторане. Скрывать было глупо, да и не нужно. Предлагал, разумеется, я. И комиссар с удовольствием набросился именно на меня. Он взял свой допрос прямо в ресторане. Но мистер Лежинский очень торжественно начал, комиссар, Это, кажется, вы советовали пообедать в этом милом ресторанчике. это уголовное преступление, комиссар? Спросил я. Само по себе нет. Но согласитесь, что очень странно получается. Именно вы выбрали этот ресторан, пригласили в него своих друзей, собрали всех вместе и сами опоздали. И как только вы пришли, был убит мистер Гусейн. «Очень интересно, вы так не считаете?» «Не вижу в смерти нашего друга ничего интересного», — сухо пробормотал я. «Мне кажется, здесь произошла трагедия, комиссар. А вы разыгрываете какой-то непонятный фарс». «Фарс?» — взвизгнул комиссар. «Это вы все разыгрываете кровавый фарс вот уже три дня». Это вы все придумали такие защеренные убийства и совершаете их. Это не я, а вы обвиняетесь в убийстве своих коллег. Простите, комиссар, но вы предъявляете мне конкретное обвинение в убийстве, уточнил я. Могу я знать, где в таком случае мой адвокат? По таким сложным делам мне, как иностранцу, просто невозможно отвечать на ваши вопросы без адвоката. — Нет, — уставшим голосом ответил комиссар, — я вам пока ничего не предъявил. Я просто просил вас быть более точным в своих показаниях.